Глава 16. Не бегу чуть было не проворонил появления новых отметок на сканере, резко сбавил обороты и присмотрелся. Понятно. Ничего опасного для себя в этих отметках не увидел. Одна из них уж точно была очень хорошо знакома. И помчался дальше, рывком набрав приличную скорость, а то неудобно настолько сильно отставать от старика, и тем более от пьяного старика. А перед ним еще то обгорелое чудо в общагу вошло. Интересно очень, а кто именно это был? Один из тех, кому я так срочно ночью понадобился? Или кто-то из моих защитников, из магов королевства? Поэтому и ускорился. Вполне понятное любопытство своими собственными глазами увидеть результат магической схватки, но ложилось на опасение отстать от старого библиотекаря. Мэтр прошел здание беспрепятственно, я за ним следом. Проскочил по лестнице, миновал комендантскую комнатку, развернулся на площадке и... И меня у самого входа в коридор резко притормозили. — А ты-то куда нацелился стоять? — Господин Архимаг собственной персоной. — Проворонил я его появление. Прошляпил все на свете. Очень уж быстро события развиваются. — За ним... — кивнул я на спину скрывавшегося... Постом в проёме разгромленной комнаты деда, останавливаясь перед архимагом, выходит этот горелый наш, сокрушённо вздохнул: "Э, чуть-чуть не успел проскочить". Тут же внутренний голос издевательски брякнул: "А не надо было останавливаться. Пёр бы, пёр бы ров вперёд. Успеешь. Что тут у тебя случилось? Пришлось разворачиваться и докладывать по полной форме. Надо же Правда, то и дело отвлекался на происходящую в моём комьюнити суету. Интересно же сканер, а что сканер? Он только отметки показывает и всё. А чья они непонятно. Отвлекался-то отвлекался, но головы не терял, сообразил главное, что само собой не это вот нападение, сколько их уже было. К подобным вещам я почти что привык. Нет, тоже немного не так. К подобным вещам привыкнуть невозможно. А вот претерпеться, так что претерпелся. Главное же, это насколько моя персона интересует главного королевского мага, что он лично по моему зову приехал. Ночью причем, когда приличные люди стараются без уважительной причины на улицу вообще не выходить. Получается, я настолько уважительная причина, что даже сам архимаг лично по моему первому зову, Остановись, родной, притормозил разогнавшееся воображение, залодил повторять одно и то же. А то не удержи его, так оно сейчас такого нафантазирует. Но доля истины в этом выводе всё-таки есть. Так что в воображение притормозил и сосредоточился на докладе. А что тут докладывать-то? Обнаружил, доложил. Отсиделся в кустах всё. Как раз в этот момент и вынесли две обгорелые тушки из моей комнаты. «Всего двое незваных гостей. А сколько от них шуму!» Я подходить к ним не стал. Ничего нового я там не увижу. Да и опознать кого-либо вряд ли смогу. Так что нечего на ночь грузить свою молодую психику ужастиками. Мне одного мерзкого запаха горелой плоти и тряпок хватило. Эрри Витт в комнату зашел. Я за ним следом. Витт обугленных до чернатых стен вызвал натуральную оторопь. «Мое ж твою маму жилище!» Да я к нему только-только привыкнуть успел. Своим, наконец-то, ощутил. И нате вам. А вещи? Мои шмотки и книги. Плевать, что их почти что и не было. Ну а вдруг бы были? И где я теперь жить буду? Не здесь же? К счастью, комендант изгаляться надо мной не стал и переселил в комнатуху по соседству. Точно такой же узкий пенал. Покосился при этом как-то странно. Сказать что-то хотел. Да дружок-собутыльник ему локтем в боксу. Ну, он и поперхнулся. Прекрасно понял невысказанное. Мол, еще одну такую же потерю комнатухи мне не пережить. Понял и тут же забыл. Я-то тут при чем? Да меня тут и близко не было. Отступил в коридор. Перехватил быстрый взгляд Эревита. Вопросительно дернул бровью. Мак в ответ отмахнулся. Мол, иди отсюда, не до тебя сейчас. Ну да. Суеты и без меня хватает. Своего обгорелого прямо тут же и лечат. Комнатку по сантиметру обследуют. По полу чуть ли не на корячков ползают. Даже стены обнюхивают. Закрыл за собой дверь. Прислонился спиной и оглядел свое новое жилище. А чего его оглядывать? Один в один, как прежнее. Стандарт. Поднес руки к лицу, хотел потереть, да вовремя остановился. Руки в саже и копоти. Не дотрагивался же ни до чего. Когда умудрился запачкаться, пришлось идти в душ отмываться. Вернулся в комнату со всем другим человеком. Вода смыла не только грязь, но и все дурные мысли. А там и ревит меня дожидается. Решил со мной напоследок побеседовать. Расспросил еще раз, что и как происходило, и только потом оставил в покое. Перед расставанием покосился как-то странно. Вздохнул со слабо скрываемым сожалением, проговорил постарайся больше не высовываться. Ну и сам понимаешь, в городе тебе лучше вообще пока не показываться. А как тогда быть? У меня же ничего нет. Всё, что было в твоей комнате, же и осталось. А лавка студенческая? Купи. Так закрыто всё. Ладно, в этом я тебе помогу. Ох и ввёл ты меня в разорение. Вот, возьмите. Понял его буквально и протянул кошелёк. Это что? удивился он. Потом сообразил, разозлился и отмахнулся. — Убери сейчас же. Ты что думаешь, меня твои копеечные траты разорят? — Я тебя о другом толкую. — Поспорили мы с ректором, вот я и проиграл. — На что хоть поспорили? — Тебя это не касается, — отмахнулся от вопроса Мак. — Ага. То в разорение ввел, а то сразу не касается. — Хорошо. Попробуем зайти с другой стороны. — Много? — Много. На самом деле никакого сочувствия его проигранный спор не вызвал, но соблюсти приличие следовало. — Неважно, сколько! Важно, что проиграл! — отмахнулся маг. И уже на выходе в коридор оглянулся и добавил. — Ладно, укладывайся. — И повторяю, в город не ногой. Все, что нужно, тебе привезут. — Погодите, — все-таки не удержал любопытство. — Нужно же разобраться, почему меня так охраняют. Даже вы лично приехали ночью... Я настолько важен. Ривид какой-то миг так и простоял, глядя на меня через плечо. Потом вздохнул тяжко, притворил плотно дверь и развернулся ко мне лицом. Понимаешь, Мак медленно, словно раздумывая, говорит: "Или нет? Прошёл через всю комнату и присел рядышком на кровать. Понятно. Сейчас начнёт лапшу на уши вешать. А врать не буду. Важен. Почему?" Тут дело не только в твоих способностях, они у тебя хоть и неплохие, но ничего особо выдающегося в них нет. Обычное дело среди вашего брата. Тут в другом дело. Давай говорить откровенно. Ни за что не поверю, что ты успел забыть наш первый с тобой разговор. Такое забудешь. Тогда к чему все эти вопросы? Ты же знаешь, чем вызван такой пристальный интерес к твоей личности у нас и у северян само собой. И прекрасно понимаешь, почему я нахожусь сейчас здесь в этой комнате. Так, понимаю, осторожно ответил, понимает он. Понимал бы, не спрашивал. Мы вот предполагаем, что оказывая тебе поддержку сейчас, в будущем сможем рассчитывать уже на твою помощь. Какую? опередил меня с вопросом. Скажи, ты ведь знаешь, что нам в земле северян худо нет. кивнул утвердительно, но тут же уточнил: Но ходят туда все, кому не лень. Возможно. Не об этом сейчас речь. Напомню тебе, что будет, если ты встанешь во главе одного из кланов. Согласись, тогда сразу же откроются новые пути для нас. И ещё одно. Макс развернулся ко мне, пристальным взглядом уставился в глаза. Самое главное, ты видел и узнал, что такое нашествие гоблинской орды. Так вот это всё ерунда. Мелочи по сравнению с нашествием оркских племен. По нашим сведениям, в степи перенаселения, поэтому орки рвутся в поход. Когда это произойдет? Не знаю. Может быть, через несколько лет, может, через год, а может и два. Это если все будет идти по-прежнему. А при чем тут северяне? Северяне, поморчился Мак. Орки с ними вроде бы как в союзе, а вроде бы и нет. Нашествие орды мы отобьём, с трудом, но отобьём. И с северянами справимся, это если они будут нападать поодиночке. А вот если объединятся, то тогда нашего королевства не будет. Так я по-любому не успею ничего сделать. Мне же тут учиться только 3 года, а потом что? Пойти туда, не знаю куда, и сразу стать во главе какого-то там клана? Да кто меня там примет и кому я там нужен? был бы не нужен, за тобой бы так не охотились. Получается так, что ты одним своим существованием кому-то там здорово мешаешь и настолько сильно мешаешь, что они там даже спать спокойно не могут. Убить в тебе посылают. И я больше чем уверен, что всё дело в наследование законной власти. К огромному моему сожалению, я почти что ничего не знаю об этих законах. Но кое-что могу предположить исходя из всего происходящего с тобой в последнее время очевидно, что-то там у них не срослось с этим делом. Это если бы кто-то там пошёл короноваться, а атрибуты власти вот этот ответственный момент ему не подчинились, понимаешь? Отказались ему повиноваться, не признали законным наследником по крови. У нас да и не только у нас именно так садятся на королевский трон. Тогда всё становится понятно. Это раньше-то никому особо не нужен был. И этот кто-то из каких-то там соображений не хотел в руки детской кровью марать, хотя конкретно это мнение довольно сильно притянуто за уши. Власть подобной слабости не терпит, и в пользу последнего утверждения говорит то, что кто-то там взялся за ум и все-таки решил избавиться от вас. Возможно, этот кто-то из твоих родичей. Это многое бы объяснило. И вот в эту-то версию отлично вписывается прямое наследование по крови а у родичи разве другая кровь, не такая, как у меня? По всему так и выходит. Именно ты сейчас являешься прямым наследником, похоже на правду, больше, чем похоже. Но это всё же лишь наше предположение, то есть моё, поправил сумак. Ничего. Если всё обстоит так, как вы думаете, то скоро мы всё узнаем. И самое главное, кому ты нужен? В первую очередь нам, мне, королю, и мы тебе поможем. А потом, как я не раз говорил, уже ты поможешь нам. Нет, самое главное знать в каком именно клане я являюсь наследником и как мне туда живым добраться. Если всё так, то меня и близко не подпустят к этим самым атрибутам. Да даже если и доберусь, то ещё удержать нужно эти самые атрибуты и саму власть. Ведь точно так же прикончить могут. Могут. Но у тебя есть я, есть короли и во армия. Армия. Какая армия в землях кланов? Это же равнозначно объявлению войны. Тут как-то по-другому действовать придется. Молодец, сообразил. Ничего, время еще есть, подумай. Ты, главное, учись. Да учусь я, учусь. Голова от книг пухнет. Есть еще одно сомнение. А я смогу? Если уж вы ничего не знаете, а только предполагаете, то я тем более далек от всего этого. Я же ничего не умею. Какой из меня вождь? Что-то напрягает меня такое настойчивое навязывание помощи. Окажут помощи на копейку, а потом потребуют на рубль. Ну видался уже. Опять же, это в когда-то прочитанных мною книгах, подобным мне бедолага поподун в раз переставал быть бедолагой и в одно мгновение пощучьем увеленьем становился, ну, прямо важще кем. И всё то он мог. И народами двигал, и вождями управлял. Девок штабелями слева и справа от себя укладывал. Прогресс двигал вперед с неудержимой скоростью, снетходительно так похлопывая, при этом не умеха бы регенов по плечу. Враги и противники перед ним на коленях так и падали. Ага, вас бы в реальность засунуть, любители народных сказок. На самом деле все не так. Не пробиться простому человеку со стороны куда-нибудь наверх не дадут. Что там, что тут. Везде клановая система. Необходима поддержка и связи. Только с ними ты еще можешь на какой-то успех надеяться. Без них так и останешься на нижних ярусах социальной пирамиды. И главное, за все это потребуется чем-то платить до и еще больше платить после. Все эти мысли пронеслись в голове и заставили поморщиться. Однако сильно реальность от вымысла отличается от Сколько я тут лбом об стену бьюсь, стараясь на плаву удержаться, не потонуть, не сдохнуть вечность. Вот такое у меня ощущение отдешней жизни. Да, она людей везёт, помогают они мне порой, но за каждой такой помощью стоит резовый расчёт. Да, они мне сами об этом прямым текстом говорят, мол, доберёшь ты до верха, протянешь нам руку. Протяну, куда я денусь? иначе задавят, утрамбуют в грунт, и никакие силы не помогут. А сила у меня есть. Ну хоть за это спасибо тому, кто меня сюда сопроводил. Вот. Ещё я тому сопровождателю от меня определённые деясти требует. Полагаю, что всю эту кухню он прекрасно знает, поэтому и силой мне дал, и возможностями ею пользоваться не обделил. Надеюсь, и дальше поможет, проведёт по верному пути остаётся самому по неве знанию или глупости дрог не наломать. А чтобы не наломать, что требуется от меня, правильно держать нос по ветру. Поэтому внимательно слушаем архимага и киваем. Кстати, о чём он сейчас говорит-то? Как не вовремя я задумался. Сможешь и сумеешь, продолжает подбадривать маг. Мы же тебе поможем, поддержим. Да я сам с тобой на север отправлюсь, чтобы ты не сомневался. Ага. «Поможете вы, как раньше помогали, когда я к гному попал или когда от эльфов убегал. Это тоже помощь такая была? Это издержки. Ты же выбрался, выбрался, и с прибытком для себя, насколько я понимаю. Селенок поднабрался, опыт приобрел. Что верно, то верно, согласился. Ну а что ерепенится? Ведь он полностью прав. Ну а то, что меня постоянно используют в своих целях, так это тоже понятно». Прежде чем чего-то отдать, нужно убедиться в моих способностях добиваться поставленной цели. Опять же, я ведь прав. Из всех передряг я выхожу с солидным прибытком, и это не только деньги. Это местный жизненный и боевой опыт, возрастающий с каждой новой схваткой с силой, и новые полезные знакомства, связи. Всё в копилку. Всё когда-нибудь пригодится. А деньги, золотишко, конечно, не помешает, но это мелочи. Оно актуально на низких уровнях, когда ты живешь сам по себе ради собственного удовольствия и никуда больше не рвешься, когда предполагаешь и дальше оставаться на этом уровне. Если же карабкаешься вверх, то деньги отходят на второй план. Они лишь средства для этого, дополнительная возможность. Главное тут связи. И жизнь это прекрасно доказывает. Короче, послушал я внимательно, что мне втолковывает и ревит его оговорка насчёт заинтересованности самого кораля в моих успехах вряд ли была случайной. Похоже на то, что мне обозначили круг заинтересованных лиц и их уровень явно дали понять, что пора определяться с выбором стороны и союзников. Да я уже давно выбрал, иначе не сидел бы тут, а давно гнил бы в какой-нибудь сточной канаве, и все мои возможности мне вряд ли бы помогли. Ещё в чём абсолютно уверен, так это в том, что Наверняка ведь выбор мой определял и определяет сейчас та личность, что перенесла меня сюда, которая обязательно нужно мое возвышение в каком-то там северном клане. Для чего? Для мести, для чего же ещё? Всё и везде делается для мести, чтобы доказать кому-то там что-то там. А кому именно, там видно будет. И вряд ли моим нынешним знакомым. Иначе я свою здесьшнюю миссию давно бы прошёл. Ладно, довольно репу морщить. Пора в реальность возвращаться. А что от меня эта самая реальность требует? Сидеть здесь и не высовываться наружу? Да запросто. Вот об этом я и уведомил и Ревита. Вряд ли он мне вот так сразу поверил на слово, но то, что расслабился немного, это сразу было заметно. Пора спать. День с ночью выдались хлопотными, но заснуть так и не получилось. Не знаю, чем они все там занимались. Но в моей бывшей комнате то и дело что-то падало, стучало и возилось. Сдаётся мне там ремонт на скорую руку затеяли. Ну да. Вот-вот наплыв абитура ожидается, а тут комната вышла из строя, непорядок. Оставшееся до начала приёма время пролетело незаметно. Разгромленную комнату отремонтировали в ту же ночь. Но я в неё так и не переехал, остался в новой. Ревиз держал слово, и на следующий же день мне передали кучу нового барахлища со всеми необходимыми бытовыми мелочами а то ведь даже зубы почистить нечем комендант с библиотекарем расспросами не докучали то ли сами сделали для себя какие-то выводы то ли всё им без меня объяснили относились ко мне по-прежнему то есть напрягали по мере собственных сил и возможностей какой-либо физической работой отлынивать от которой не давали зато после выполненных работ предоставляли возможность засиживаться допоздна в библиотеке. Что я и делал в превеликом своём удовольстве, потому что задерживаться в стенах академии в свете всего вышесказанного не было никакого желания. И ещё что? Да самое для меня важное. Получил я допуск к плетё, к кухонной, имею в виду. Так что появилась у меня возможность приготовления горячей еды. Вот где пригодилась крупата. Вроде бы и ничем таким особым не занимался, а время за этими повседневными хлопотами быстро пролетело. Сначала в академии появился обслуживающий персонал, и заметил я это сразу. Ещё бы не заметил после всего. Насторожился при появлении столь многочисленных отметток на сканере, поспешил сразу проверить, что это за люди. Не приближался, глянул издалека, убедился, что опасности для меня никакой нет и продолжил заниматься своими делами. Ну и, конечно, меня сразу же отстранили от кухни. Все, лафа кончилась! Или наоборот началась. Готовить-то себе уже и не нужно. Теперь это делают обученные люди. За то время не за счет этого высвободилось немного. Народу прибывало все больше и больше с каждым новым днем. Вскоре я уже перестал обращать внимание на показания сканера, а потом и вовсе его отключил. Возвращаясь из библиотеки к себе в комнату в один прекрасный вечер, обнаружил у коменданта как-то слишком много людей. Притормозил, прежде чем проходить мимо его коннера, и прислушался к возбужденному гомону, собравшисься сразу и о сканере вспомнил. Включил и выключил, потому что уже и без него понятно стало, что комендант организовал банальную пьянку по поводу начала нового учебного года. Да и народ вернулся из отпусков с угощениями и подарками. Грех не воспользоваться такой возможностью надраться. Пробрался осторожно мимо приоткрытой двери, постарался не дышать в этот момент, чтобы ядрёный дух крепкого алкоголя не сбил с ног, и поскорее затворился за собой дверь в собственной комнатки. Спать мне не дали самому собой. Пьяный гомон в коридоре с каждым прожитым часом набирал обороты и утих только под утро тогда только из-за сну. А утром объявили начало приёма абитуриентов. Мероприятие сие меня вроде бы как не касалось, поэтому держался в стороне от возникшего на территории хаоса. Единственное, что сделал сразу, так это подсуетился и быстренько получил всё причитавшееся мне как студенту барахлишка. В этот момент окончательно убедился в том, что я уже зачислен в дружные ряды студенческого братства потому что выдали мне всё и сразу. До да столько, что еле унёс себе в комнату, разбираться с выданным барахлом не стал. Вложил на вечер. Работами меня в крайнем дни не занимали. Теперь хватало народу потрудиться и без моего непосредственного участия. Поэтому направился по уже привычному маршруту в библиотеку. А вот тут пришлось обломиться. Здесь тоже появились новые работники, которым я был не знаком. Есть допуск? Нет. Свободен. Пришлось ходить не солоно хлебавши и топать в администрацию за студенческим билетом. Без него книгомужи не подпускали. Заполошные тут все какие-то стали. Знакомая секретарь шарилась в своих многочисленных бумагах, меня до конца даже выслушивать не стала. С первого слова вникла в проблему, кивнула головой, остановила нетерпеливым жестом и тут же из огромного шкафа с многочисленными ящичками достала нужный мне документ. Распешишь получение под суммы уже раскрытой на нужной странице журнала учёта. Ткнула пальцем в нужную строку, нетерпеливо нахмурилась. Ну и чего ты ждёшь? О чём писать? В смысле, чем? Удивилась моему вопросу. Ты мак али не мак? Вот здесь ставь магический оттиск. Вот я затупил. Забыл за эти месяцы все эти мелочи, забивался, заучился. Пора возвращаться в реальность. Оставил лотиск, подхватил корочки и поспешил откланяться, не доменяя сейчас, что самое интересное. Отсюда, с крыльца здания администрации, отлично видно ворота, и через кованую решётку вижу огромную толпу на площади, и ни одного звука оттуда сюда не доносится. Очень интересно. Первые студенты появились в общежитии после обеда. Возвращаюсь я к себе в благодушном настроении. А у дверей комендантской комнаты толпа стражащихся поскорее заполучить в общеденную комнату, и повсюду лежат кучки сваленные прямо на пол студенческой одежды. Пришлось обходить, лавировать, протискиваться через толпу. Ну и как водится, без скандалов не обошлось. Не захотели меня пропускать вперёд. Наверняка подумали, что я без очереди намереваюсь проскочить. Что тут началось рогонь, шум. Хорошо ещё, что до драки не дошло. Обострение настаивать на своём не стал. Вспомнил данный ревит слово, предпочёл отступить, ретироваться. Куда? Так в библиотеку же, куда ещё? Правильно сделал или нет, посмотрим. С одной стороны, можно было сразу послать всех подальше, пробиться через толпу, распинать по сторонам вещи, настоять на своём, так сказать, заработав при этом кучу новых врагов и недоброжелателей и наверняка разгромив полобщаги. С другой же стороны, все указания ревита и ректора прямо говорили: "Никаких конфликтов". Так что улыбаемся и машем. Ужинал в числе первых. Быстренько поел и также быстренько покинул столовую, пока голодные студенты не набежали. Ожидал каких-либо провокаций, потому и пришёл раньше всех, но обошлось. Похоже, народ ещё не осмотрелся. Так что сегодня всё ещё будет спокойно. А вот завтра могут начаться проблемы.